Не прошло 10 минут после того, как молодых заперли одних в зале, как вдруг послышался раздирающий крик, неотрадный крик от самого злокачественного свойства. Вслед за криками послышался шум, треск, как будто падение стульев, и вмиг в комнату ещё тёмную неожиданно ворвалась целая толпа ахуивших и испугнных женщин. во всех возможных дозебелья. Эти женщины были мать новобрачной, старшая сестра её, бросившая на это время своих больных детей, три её тётки приплелась даже и та, у которой было сломанное ребро. Даже кухарка была тут же, даже прижевалка немка, рассказывавшая сказки, из-под которой вытащили силы для новобрачных и её собственную перину лучшую в доме. и, составлявшую все ее имение, приплелась вместе с прочими. Все эти почтенные и прозорливые женщины уже с четверть часа, как пробрались из кухни через коридор на цыпочках и подслушивали в передней, пожираемые самым необъяснимым любопытством. Между тем кто-то наскоро зажег свечку, И всем представилось неожиданное зрелище. Стулья, не выдержавшие двойной тяжести и подпиравшие широкую перину только с краёв, разъехались, и перина провалилась между ними на пол. Молодая хныкала от злости, в этот раз она была до сердца обижена. Нравственно убитый Псильданимов стоял как преступник, улечённый в злодействе. Он даже не пробовал оправдываться. Со всех сторон раздавались ахи и взвизги. К ношум прибежала и мать Псильданимова, но маенька новобрачная на этот раз одержала полный верх. Она сначала осыпала Псильданимова странными и по большей части несправедливыми упрёками на тему какой ты батюшка муж после этого, куда ты батюшка Годин после такого сраму и прочее. И наконец, взяв дочку за руку, увела её от мужа к себе, взяв лично на себя ответственность на завтра перед грозным отцом, требующим отчёта. За ней убрались и все, ахая и покивая головами своими. с Псильданимовым осталась только мать его и попробовала его утешить но он немедленно прогнал её от себя